Кальтенбруннер посылает в нокаут Кальтенбруннера. А каковы же подлинные факты, освобожденные от тех одежд, в которые пытались обрядить их приспешники Гиммлера? И от тех, что усердно напяливали на них Кальтенбруннер и еже с ним? Апрель 1945 года. Бои идут под Берлином. Гитлеру осталось жить считанные дни. Разбегаются, как крысы с погибающего корабля и его приспешники. Бежал на юг Геринг. У него свой план спасения. Он хочет раньше других капитулировать перед Западом. Уже отращивает бороду Роберт Лейг, готовясь стать почтенным бюргером Эрнстом Достельмайером. Уже наводит справки Йохим Рибентроп, разыскивая своих бывших компаньонов по торговле шампанскими винами. Войска союзников сжимают кольцо. Они торжественно предупреждают начальников концлагерей, чтобы те, хоть в последний момент, учли всю меру своей ответственности перед человечеством и покончили с кровавыми преступлениями. А чем же был забочен в эти дни Кальтенбрунер? Сначала послушаем его самого. Прежде всего, уверяет он, его занимали переговоры с президентом Красного Креста относительно освобождения евреев и других заключенных концлагерей. Протекали они успешно. Настолько успешно, что 19 апреля в 3 часа утра Брунер сам выехал из Берлина через Прагу и Линц с тем, чтобы встретиться в Инсбруке с представителями Бургхарта. Прямым результатом этой поездки явилось освобождение многих сотен заключенных. Так представляет дело сам начальник РСХА. А обвинители все-таки упорно держатся иного мнения о последних его усилиях. И снова на стол трибунала ложатся свидетельские показания. На этот раз господина Бертуса Гердоса. К ним обращается и защитник Кальтенбруннера. Осторожно, без всякой адвокатской активности, он цитирует их и спрашивает подзащитного, все ли тут изложено правильно. Судя по выражению лица и интонации вопроса, доктор Кауфман заранее уверен, что Кальтенбруннер ничего убедительного и из себя не сможет. Бертус Гердес, бывший гаусштабсамтлейтер при Гаулейтере Мюнхена Гислере. Из документа предъявленного суду явствует, что в середине апреля 1945 года Гердесу позвонил его шеф и попросил находиться на месте. В томительном ожидании он провел весь остаток дня, весь вечер, а ночью Гислер сообщил, что получена директива от Кальтенбруннера, предлагающая немедленно разработать план ликвидации концлагеря в Дахау и двух еврейских трудовых лагерей в Ландсберге и Мюльдорфе. Лагеря в Ландсберге и в Мюльдорфе рекомендовалось ликвидировать с помощью германского воздушного флота, который, однако, должен был сойти за авиацию союзников. Эта кровавая авантюра имела закодированное название «Вольке А-1» – «Облако А-1». Когда она должна была уже фактически проводиться в жизнь, Гердеса, по его собственному выражению, буквально осаждали курьеры от Кальтенбруннера. Это были главным образом офицеры СС, и все они угрожали самыми страшными карами, в том числе казнью, если он, Гердес, проявит малодушие, уклонится от выполнения жестких мер, предписанных Кальтен-Бруннером. И все-таки Гердес предпочел нарушить волю начальства. Почему? Что это с ним вдруг произошло? Свидетель утверждает, что совесть не позволила ему реализовать ужасную директиву, которую Кальтен-Бруннер дополнил затем приказом Фолькенбранд о ликвидации ядом всех заключенных лагере Дахау, кроме арейцев из западных стран. Но откуда это у палача Гердоса вдруг появилась совесть? Раньше-то он не жаловался на ее тиранию. Верно, раньше такого не случалось, а тут вдруг случилось. Ведь был апрель 1945 года. Со дня на день могли нагрянуть союзники. И хотя рука Кальтен-Брунера была еще достаточно длинной, чтобы отправить к праотцам какого-то гауштаб гауштабсамтлейтера, Гердос все же сообразил, что она час от часу становится короче, а русские американцы час от часу приближаются. Он изловчился, сославшись на нехватку бензина и бомб для самолетов, на трудности с доставкой яда. «Тогда», — по свидетельству того же Гердеса, бруннер дал в письменном виде инструкцию в Дахау перевести всех западноевропейских заключенных в Швейцарию, остальных отправить пешком в Тироль, где должна была состояться окончательная их ликвидация. Слушая эти показания, бывший начальник РСХ напрягся до предела. Он весь подался вперед, стиснутые руки побелели какое-то мгновение мне показалось, что Кальтенбруннер уже готов, если не к признаниям, то к полупризнаниям, но я жестоко ошибся. Едва судья Лоренс дал ему слово для ответа, как он тотчас принялся все отрицать, и не просто отрицать, а с психологическими мотивировками. Я не мог вынашивать в своем сердце таких безумных приказов, если в то же самое время в другом месте отдавал приказы противоположного содержания. Где же правда? Неужели Кальтенбруннер действительно отдавал какие-то приказы противоположного содержания? Да, отдавал. Но как раз в этом и состояла мерзостная, шитая белыми нитками хитрость великого инквизитора. Одной рукой он приказывал уничтожить сотни тысяч людей, другой – спасти несколько тысяч. Надо было видеть, как приосанился Кальтенбрунер, когда Кауфман стал читать показания сотрудников Красного Креста, профессора Бурхарта, доктора Бахмана, доктора Майера. Они подтверждали, что в апреле 1945 года заключили с Кальтенбруннером соглашение, на основании которого сотни французов, бельгийцев, голландцев были переправлены на родину, что Кальтенбруннер разрешил им посещение еврейского лагеря Терезенштадт, а прочие такие же лагеря позволил снабдить медикаментами и продовольствием. Подсудимый обводит торжествующим взглядом и обвинителей, и судей. Ему кажется, что он уже убедил суд и всех присутствующих в зале, что в последние дни Третьего рейха жил и действовал с чистой совестью и чистыми руками. Кому-кому, руководителям Красного Креста, суд не может не верить. И суд, конечно, верит им, но не верит самому Кальтенбрунеру. Разве из этих свидетельских показаний следует, что он и вправду, пусть даже в самые последние дни войны, жил и действовал с чистой совестью и чистыми руками? Увы, рано возликовал Кальтенбруннер. Выслушивая показания сотрудников Красного Креста, обвинители уже были готовы к завершающему удару. В каждом нацисте парадоксально сочетались «чудовищный преступник» с не менее чудовищным бюрократом. Кальтенбруннер не оказался исключением. Буквально до самого последнего часа он хранил копии документов, на которых запечатлена его подпись. У него уже не было ни секретарей, ни стенографисток, Но, мотаясь по всей Германии, он таскал свою канцелярию в карманах. И вот в этой-то карманной канцелярии французским следователем Анри Монре был найден документ, который обвинитель Гаррис предлагает вниманию суда. Радиограмма. Группенфюрера и генерал-майор СС Фогелейну. Вставку фюрера. Информируйте рейхсфюрера СС и доложите фюреру, что все мероприятия, направленные против евреев, а также заключенных в концентрационных и политических лагерях, протекторате проводятся под моим личным наблюдением. Кальтенбрунер. Да, это было неотразимое доказательство. Так Кальтенбруннер-бюрократ послал в нокаут Кальтенбруннера-палача.